Глава тридцать «Не пойму. Вроде ты принесла виноград мне, а сама села и ешь, а я только смотрю. Давай-ка сюда». Я передаю Таше тарелку с фруктами, которую купила для нас обеих, и она на них жадно накидывается. «Таша, ешь все, что хочешь». Она вздыхает, надкусив яблоко. «Нет, не могу. Материнство — мое наказание. Я опять не справилась». Я кладу руку ей на плечо, останавливая самобичевание. Тут виноватых нет. «Нет, ты справилась. Ты беременна, будешь матерью. Я с тобой и Ангус тоже. Все у тебя получится. И у меня. У меня такое чувство, что все испорчено. Наверное, я сама дрянь, что так рассуждаю, но мне все равно. Я ждала двоих, а теперь у меня один ребенок, и я к этому не готова». Она откосывает яблоко, чтобы остановить слезы. Похоже, я неблагодарная свинья. Не выдумывай и прекрати терзаться. Немного поплакать не возбраняется. Такое ты не планировала, но и новый вариант удивительный, просто отличается от того, что ты вообразила. Ты имеешь полное право сердиться. Почему бы и нет? Я тебя не осуждаю. Она держит меня за руку, и я наклоняюсь поближе. Спасибо, что ты со мной. Ты самая лучшая подруга, о какой можно только мечтать. Как же я буду без тебя, сов? «Эй, вот только без слез. Я вытираю слезу, катящуюся на подушку из уголка ташиного глаза. «Я здесь с тобой и никуда не еду!» Она пристально на меня смотрит и осторожно садится в кровати. «Как это? Никуда не едешь!» «Погоди! Ты ведь должна была лететь в Грецию два дня назад!» «Как после этого тебя можно бросить и уехать? Я тебе нужна!» Я и через Лондон добиралась в чёрт знает сколько, не говоря уж о метоне. Я отменила поездку, и о переезде сейчас не может быть и речи. Вот, решение принято. «Да, долго ты думала, Сов. Она берет меня за руку и смотрит прямо в глаза. Сначала долго понимала, что заслуживаешь настоящей любви и что не нужно идти на компромисс, жертвуя собой, чтобы кто-то тебя любил. «Если ты думаешь, что я позволю тебе забросить свои интересы ради меня, как ты бросила ради мамы, то знай, я мечтаю, чтобы ты уехала к этому потрясающему мужчине, который предлагает тебе все, что ты хочешь, и даже больше, и запрещаю делать что-либо ещё. Поезжай к нему». «Запрещай все, что хочешь, но сейчас я не уеду». «Не ты ли больше всех высказывала сомнения и опасения? Может, ты и права?» Я вела себя безрассудно, гоняясь за сказкой. Моя семья — ты, и я не могу тебя бросить, особенно после всего, что произошло. Слушай, это может продолжаться часами, но давай покончим сейчас, что-то я устала. То, что ты со мной, для меня много значит. Но, несмотря на прежние опасения, мне ясно, что Тео обожает тебя, а ты его. После трагичных событий он вернул к жизни твое сердце и изменил тебя — Ты стала решительной, нашла свой путь. Я бы никогда себе не простила, если бы хоть немного этому помешала. Что бы ни свело вас, рок, судьба, я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы понять, насколько глубоки твои чувства. Так что иди и живи настоящей жизнью, чего не смогла мама Линс». Она быстро вздыхает, указывая на мой живот. И не используй меня как предлог, чтобы не рассказывать Тео о ребенке только потому, что боишься его реакции. Ты ведь намного смелее, чем думаешь. Поэтому соберись и расскажи, а его мнение не важно. В общем, либо все, либо ничего. И я в силу безмерной мудрости предлагаю выбрать все. Так что, пожалуйста, иди и будь счастлива, если не ради мамы или меня, то ради самой себя, Тео и вашего ребенка. Я пытаюсь вмешаться, Но она убеждена и не хочет слышать ни слова. С ней все будет в порядке. Она будет заботиться о выжившем близнеце, смириться с потерей в ожидании счастья. Она сильнее меня. Ее благословение и поддержка не дают мне повода сопротивляться. Но на права я боюсь. Тео до сих пор не знает, что станет отцом.